Глава тридцать Педжа не было за его обычным столиком. Не было видно и его хорошо одетых друзей. Несколько человек окинули Присси с Натаном мимолетным взглядом, еще кое-кто уставился на них, но если они и принадлежали к подручным Педжа, то ничем этого не показали. Наверное, он на Мушином дворе. Не останавливаясь, Присси кинулась туда, лишь повернувшись посмотреть, Следует ли за ней Натан, но не замедлив шага? Сириус побежал за ней. Уже стемнело. Вдали от отца Натан чувствовал, как энергия зуда шевелится под его кожей, словно гнев. Он бежал следом за Присси, чувствуя во рту кислый вкус. Возле задней калитки перед Приси выросли двое. Люди Педжа, со скрещенными на груди руками. Увидев ее взгляд, брошенный на Натана, Они тут же высвободили руки и кинулись к нему со сжатыми кулаками, действуя слитно, словно зеркальные отражения друг друга. «Мистер Пэтч хочет с тобой поговорить», — рявкнули они в один голос. Натан не остановился, и его зуд не утих. Когда он подбежал к ним, они протянули к нему руки, желая схватить его, сбить с ног, поволочь к своему боссу. Однако Натан почесал, прежде чем они успели до него дотронуться, и искра хлынула из него потоком, прожигая кожу из самых его костей и сухожилий, направляясь к ним. Оба застыли на месте. Продолжали двигаться только их зубы, клацавшие во ртах, словно игральные кости в стаканчике перед тем, как их бросят на стол. На протяжении нескольких секунд искра стремилась не разрывать контакта с этими людьми закончить начатую в них работу, превратить их в призраки. И на протяжении нескольких секунд Натан желал, чтобы она сделала это, но потом желание угасло, словно огонь, залитый дождем. Сириус прыгнул на ближайшего к нему мордоворота, сбив его с ног своим массивным телом, но Присси уже распахнула калитку во двор и кинулась внутрь, вынудив пса последовать за ней. Натан не отставал. Гнилостное зловоние сегодня чувствовалось сильнее, чем прежде. Мухи роились в большом количестве. Возле одной стены были навалены ободранные туши, готовые к разделке, но Натан почти не уделил им внимания. Приси бросилась к двери, за которой располагался офис Пэджа. Натан с Сириусом держались рядом. Дверь оказалась незапертой. Пэдж стоял за ней на расстоянии пары шагов. Бросив на Натана лишь самый поверхностный взгляд, словно тот ничего собой не представлял, он повернулся к Приссе, приветствуя ее насмешливым полупоклоном и взмахом руки, а, выпрямившись, сомкнул свои толстые губы и причмокнул, изображая воздушный поцелуй. — Благодарю вас, дорогая, — проговорил он. — Это избавит меня от весьма утомительной прогулки. Гэма нигде не было видно. «Где он?» «Где он?» «Где он?» «Это невежливо не называть людей по именам». «Прошу вас, мистер Пэтч, скажите, пожалуйста, где находится мой друг Гэм Хеллидай?» «Вот как это должно звучать. Даже твоя собака лучше воспитана». Натан шагнул вперед в темноту. И хотя боль в руке ограничивала действие искры, он увидел в зеркале Пэтжа собственный силуэт, оконтуренный синим. Белки его глаз и зубы сияли светом, горевшим у него внутри. пэтдж поднял брови и распахнул свой сюртук. К шелку и войлоку его жилета было что-то приколото. То ли брошь, то ли амулет в виде бараньей головы. Оно было размером с кулак, состояла из двух частей, соединенных шарниром, так что внутри можно было хранить мелкие предметы. Пэтч снял с одного из рогов зацепившуюся нитку, покатал нитку между пальцами и щелчком отправил получившийся шарик в Натана. Шарик ударился ему в грудь. Вспыхнув, Натан шагнул вперед. — Не переоценивай свои силы, малыш Триус. Твою шавку я уже спровадил а содержимое этого талисмана способно защитить меня от твоих сил, по крайней мере, частично. Неужели Анаксимандр уже побывал здесь? Или он имеет в виду Сириуса? Натан был настолько переполнен гневом, что у него путались мысли. Где Гэм? Пэтч, казалось, не расслышал вопроса. Конечно, если ты окончательно впадешь в неистовство, то без сомнения сможешь преодолеть его действия. Продолжал он. Но, боюсь, эта твоя вторая шавка и твоя милашка-подружка окажутся менее устойчивы к синему пламени, чем я. И, кроме того, если ты причинишь мне вред, кто отведет тебя туда, где я спрятал твоего доблестного собрата по сточным канавам? Как ты сам видишь, здесь его нет, а у такого человека, как я, имеется множество потайных местечек по всему городу, Пока ты его ищешь, малыш Гэм помрет с голоду, а то и чего похуже. Так что давай-ка поменьше драм и займемся лучше насущными делами. Ладно, где мой медальон? Сперва верните Гэма и отдайте мне лекарство, которое вы мне должны. Что? Лекарство. От вашего не было никакого проку. Трифс, ты поистине меня удивляешь я уже давно забыл о каком то там лекарстве что оно оказалось неэффективным в таком случае тебе следует пожаловаться фармацевту который его изготовил я не больно то сведущ в этих делах оно мне нужно это не моя проблема перед тобой была поставлена задача украсть медальон ты отдашь мне его немедленно или я позабочусь о том чтобы гэм не вышел живым оттуда, где он находится сейчас. Все очень просто. Я вам не верю. Кто будет выполнять для вас грязную работу, если вы убьете Гэма?» Пэтч покачал головой, словно не мог поверить в то, что слышал. «Натан, ты поистине человек-загадка. Ты являешься в мой бизнес, тринадцатилетний паренек родом из ниоткуда». И принимаешься проворачивать дела, перед которыми спасовала бы любая из моих профессиональных команд, укращаешь волшебных собак, приобретаешь такое имя, что всего лишь двое из моих охранников нашли в себе смелость явиться сюда сегодня вечером. Сейчас ты стоишь передо мной, великим и ужасным мистером Педжем, дрожа от ярости, и вынашивая мысли об убийстве. И все это. Паренек, до сих пор живущий со своей матерью. И тем не менее ты задаешь вопросы, какие способен задать только полный глупец. Г мне больше не нужен, даже если б не это его попытка меня убить. Он больше не будет выполнять ничью грязную работу. Его место уже занято, он остался в прошлом. Если у меня появится грязная работа, которую будет необходимо сделать, я приду с ней к тебе. Поищите кого-нибудь другого. Возможно, я так и поступлю. Но, с другой стороны, возможно, мне удастся каким-либо образом убедить тебя использовать свои таланты в моих интересах. Любого человека, Натан, можно запугать. Можешь спросить об этом своего драгоценного Гэма, когда получишь его обратно. Как бы там ни было, насущный вопрос все еще остается без ответа. У тебя имеется товар, который нужен моему клиенту. Я предлагаю простой обмен. Но это должно быть сделано сегодня. Медальон ведь у тебя? Пэтч был явно обеспокоен. При каждом упоминании медальона его рука взлетала вверх, убирая сальные волосы с лба. Тянулась в карман за зеркальцем, но останавливалась на полпути. Было и еще что-то, о чем стоило бы подумать. Но Натан никак не мог сообразить, что. «Отдай ему медальон», — взмолилась Приси. Натан кивнул. «Вот и ладненько. Тебе придется пройти со мной. Я отведу тебя туда, где находится Гэм. Надеюсь, вы не причинили ему вреда. Об этом немного поздно говорить. Конечно же, я причинил ему некоторый вред. Но ничего слишком серьезного с ним не случилось. А лекарство? Что лекарство? Оно мне нужно. Ну так возьми его. Тебя что-то останавливает? Натан поник головой. Я не знаю, где его взять. Пэтч остановился с раскрытым ртом, словно питон готовящийся заглотить целого козленка. Потом он принялся хохотать. Долго и громко, словно за всю жизнь не слышал ничего настолько смешного. Наконец, успокоившись, он утер слезы со щек. И вдруг ни с того ни с сего снова превращается в потерявшегося малыша! Ах, нет, это действительно слишком!» что ж мой дорогой так и быть дядюшка пэтч завернет с тобой к фармацевту по дороге к тому месту где томится юноша хеледдей я покажу тебе как это делается в качестве жеста профессиональной вежливости а после этого потребую от тебя ответной услуги которую ты мне задолжал что ты думаешь на этот счет натан кивнул И Пэтч показал ему на дверь.